Глава 19. Алломов и Телятев ночевали на раскладных койках в тщательно закрытой просторной палатке, в которой огнём были выпалены дымчиками с вечера все комары. Между койк устроен стол, на нём чашки, бутылки, дорожные приборы, сумки, походные чернильницы и револьверы. Всё навалено ещё с вечера. Алломов в сером эле оделся сам, напялил, кряхтя и задыхаясь, болотные сапоги. Возвратившись после прогулки с ружьём, когда уже взошло солнце, он увидел, что Телятев сидит и пишет за прибранным столом, и в палатке полно мошки и комарья. Заходил ко мне этот отставной статский советник, сказал Телятев, не отрываясь от пера. Он уверяет, что никакой Бердушовской конторы на той стороне нет, что молодой кузнецов-самозванец просит его арестовать и обещает представить свидетельство. Не может быть. — сказал Алумов, разряжая ружье и ставя его в подставку, чтобы было под рукой. — Я не сразу поверил. Телятев положил ручку и поднял голову. — Почему вы его не задержали? — Он очень спешил и боялся. Говорит, что вчера его столкнули в колодец, и он еле вылез ночью. — Не может быть, чтобы жулик. Смотрите, какой отличный хлеб вчера на всю команду прислали. За один этот хлеб в тайге полагал Алумов. «Можно скосить бог знает что». «Да, предпринимательство чувствуется». Вчера вечером, видя, какая масса старателей собралась здесь, Аломов послал записку на пост на озеро Кизи с просьбой срочно выслать полуроту солдат из укрепления. Советник, его фамилия Мадзолев, или, не помню точно, Судалев, какая-то очень сложная. Он просил пока звать его советником. Говорит, что амбары и пекарня — все это республиканские учреждения. Мол, дух противоправительственного протеста дышит там в каждом бревне. — Надо, конечно, допросить Кузнецова как следует. Пошлите туда людей, или вечером заедем вместе, как бы в гости, и посмотрим сами. Но пока он кормит, не будем тревожить. Допросим перед отъездом, и если надо будет, то заберем с собой до выяснения и Бердышевского управляющего. Во всяком случае, он на виду. Конечно, можно потом извиниться перед Бердышевым, сказал Телятев. Подозрительно, как у него документы утонули. Это ведь он вчера говорил, что лодка перевернулась. Да, он. Телятев тоже ещё не во всём сразу мог разобраться. Он на свою память ещё надеялся, но масса людей, проходивших перед глазами, сливалась. Трудно было найти виноватых. обоих полицейских офицеров угнетало чувство опасности. Прииск как бы давил на них, некогда еще было заниматься отдельными личностями. Могло вспыхнуть что-то вроде восстания. «Вы слышите, они опять моют», — сказал Оломов. «Они опять моют! Опять моют!» — возмущенно повторил он. «Да, стучат, и пусть, нам же лучше». «Нет, это недопустимо. Я объявил именем...» «Мало ли что именем. Вы ничего не сказали, чтобы не мыть. Вот они и моют, вместо того, чтобы собираться». Где быть? Ебалка, крикнул Телятев. Вошёл Геляк. Берёт отделение, пройди по Прийску и прикажи, чтобы не смели мыть, сказал Телятев. Да сломайте там что-нибудь. Вот у них вчера обвалилось, что ли? Может быть, это можно самим сделать? Там люди могут оказаться. Родные на вас же напишут жалобу. Вы действуй осторожно. Жизнь жилейте и бейте не ломай костей, за исключением крайности. Нод будет послать Попова. Он артист, умеет бить не ломая костей. Надо немножко оживить прес, чтобы мы чувствовали себя как их соучастники. Да скажи, чтобы привели на допрос их президента. Какой толк в нём? Пустышка, может, и совсем неграмотный. Нет, тут что-то есть, именно что неграмотный. Около палатки загремели кандалы. Заковали тебя, спросил выходя Аломов. Теперь надолго. Первый раз. Я ознакомишься с своих в тюрьме встретишь, будешь умничать, пойдёшь на Сахалин на каторгу. Говори лучше всю правду, а то пойдёшь как политический. Я и так, как перед вога мы истины, мы каждое утро молились за его величество ныне царствующего, молчи лучше. Смеешь своим поганым ртом произносить: "Говори, ты был?" "Ты что, не отвечаешь? Ты или кто-то другой?" "Не знаю, как будто ты я, или ты только подставное лицо." Полиция мне подчинялась, порядк наводили, а политики не было никакой. Мы хозяйство хотели укрепить. Утром советник пробился в палатку и представился телятяву. Действительный статский советник достиг многого и годы высокого положения, но уволен без пенсии, чинов отставлен от службы. Могу дать полную информацию, вся правая страна такой же прииск, как и левая, силенская. Васька Белый самозванец. Никакой Бердышевской поисковой партии не существует. — Где же вы раньше были? — спросил Телятев. — Мы здесь второй день. — Я не мог пробиться к вашему высокоблагородию. — Залог моей седины, лысина. Он поклонился, потом поднял голову, снял очки, показал свои бледные глаза на выкате. — Особые приметы! — ткнул он пальцем на шрам и на щеках. — Паспорт! К вашим услугам! Телятев терпеть не мог таких личностей. Склиское бестие. Доносил сейчас ему, но мог донести и на него. «Да, это я, я вам все расскажу. Их лозунг – государь не отец народу, а не за республику. За свержение самодержавия. Есть крамольники приезжие, а есть и собственные среды. Разрешите мне еще некоторое время побыть среди них. Там готовят бегство. Прячут золото, и часть их скроется в тайгу. Я все узнаю. Не держите меня, быстро отпустите. Я буду эти два дня подавать известия. При проверке мы задержим их». Солдаты и полицейские строились с оружием в руках. Лодка с полицейскими пристала к острову посередине реки. Ни одной лодке старатели не пройти вниз по течению без осмотра. "Они не идут", входя в палатку, сказал пехотный поручик. "Сами и не пойдут", отвечал Телятев. "Теперь ни церемониться", сказал Ломов. Политических так однако и не обнаружено. Выйдя из палатки, Телятев позвал урядника Попова. Живо цепью по прииску, гоните всех прочих. Ломайте всё начисто. Рубите и разбивайте бутары, обваливайте штольни, а то не работают. В случае вооружённого сопротивления ещё пустим солдат, сказал Аломов. Зарядите ружьё. Урядник вдруг посерел. Приказание всё ломать и громить прииск до прихода подкрепления было для него неожиданностью. Он был и надеялся, что после позавчерашней разминки и ареста Тимошки хищники, которые и не противились особенно, совсем не станут спорить, а начальство не станет затевать побоище. Хищники эти вообще-то не казались ему задиристыми. Ночи прошли тихо, казалось бы, должны все покориться. — А тех, кто ведет промывку, сгоняйте на отдельную поляну, — говорил Телятев. — Стр-р-р-р-р-р-р-й-ся! — выходя, крикнул урядник. Впереди был огромный табор, может быть, до тысячи народа. Легко сказать их бить, а если они остервенеются? В досаде думал урядник, слушая наставления телятева. Вся трудность разгона, всё грязное дело ложилось теперь на урядника. Попов, хитрый, кориглазый человек, жилестый и коренастый. Любимым занятием его было сидение в полицейском управлении в Николаевске. Сидеть умел он особенно с важностью и достоинством. Он любил читать переводные французские романы и на службу всегда брал с собой книжку. С юных лет мечта он служить в полиции. Служба полицейская ещё тогда понятна ему была как сидение у красивой полосатой будки или на крыльце в форме с оружием, с усами, в верности начальству, как бы соблюдение самим видом сидением закона и порядка. За годы службы Попов привык к приятному безделию. На Амуре ниже Софийской, если не считать трёх-четырёх вольных сёл, был мир каторжников, сынов населенцев бесправных туземцев, где всякого кто без формы или без отличий можно было осадить, обругать. Полицейским было раздолье. Но особенно Попову нравилось находиться в управлении надзирательстве, где всё прокурено махоркой, а концы для просителей маленькие кругом строгости. Посетители робеют и кроме грубых отказов ничего не слышат. А сейчас душа замерла. Тут столько вольных мужиков, и надо их гнать. Попов всегда ненавидел вольных и охотно поднёс бы каждому плюху другую. Каждый свободный человек, ни арестант, ни сытый поселянец, ни солдат, казался ему опасным, ненадёжным человеком. Но тут их было эткое множество, тут уж кулак собьёшь на половине. Попов был драчун, но он понимал, что его ждёт, если этого тага рассверпеет. Пришла пора отслуживать начальству, расплачиваться за безделье, за сидение в полицейском управлении, за важничание, за всегда сходившие ему издёвки. Урядник стал готовиться с досадой, с обидой. Если бы верхами сквозь зубы процедил он: "А то как их-то взять? Пустите, как это нельзя взять?" Спокойно, словно его это не касалось, ответил Телятев. Да поживей. И без всяких объявлений идите и ломайте их балаганы, бутарти и балка. Ты жело помоги. Делякс сверкнул глазами. Он вдруг с сделанным раздражением прикрикнул на Попова: "Что копаешь-то?" Попов поспешил. Цепь полицейских и десятских, как называли мужиков, вызванных из стабара в помощь полиции, тронулась к прейску. Телятев усмехнулся вслед Попову. Сейчас всю свою досаду выместит на мужиках. Зажрял сукин сын полицейская собака. Полицейские стали быстро разгонять старателей. С криками, неся на руках детей, вдоль берега побежали женщины. Треск ломаемых баганов, брань, вопли, плач поднялись над долиной. Мужики не сопротивлялись, патрули продвигались быстро. Вот самая эта смута, самое гнездо. подводя полицейских к балагану староверов, сказал какой-то мужичонка. Злобно оглядывая толпу, шагал низкорослый урядник. Солдаты подрубили жерди у балагана, и всё рухнуло. Собирайтесь живо, эй, там на Бутаре, кончай промывку, крикнул полицейский. Мужики столпились, угрюмо глядя, как ломают их табор. Волами подходили рязанские, тамбовские староверы. Толпа густела. Живая стена людей преграждала дальше путь полицейским. Началась перебранка. Попов видел, что тут, кажется, кладётся ему первое препятствие, и что сразу же, не теряя времени, надо здесь же его и разбить. Он понимал, что должен пример подать сам. "Замолчать!" крикнул Попов. Цепь смело двинулась на мужиков. Оглядывая их испуганными детскими синими глазами, шёл замахиваясь прикладом румяный молодой солдат с лицом, перекошенным от ужаса. Он видел, что это обычные люди, крестьяне, как везде. но его уверяли, что это злодеи, и он боялся и ждал какого-то зверства от них. Урядник зашел в воду и, подойдя к Бутарке, схватил Микеху и, размахнувшись, ударил его кулаком по лицу. Толпа дрогнула. Из штольни вылез Илья Бармотов. Он с ног до головы перепачкался в глине. Толстым слоем желтой грязи было покрыто лицо его. Он увидел, что мужиков били, толкали, гнали. Он увидел, что мужиков били, толкали, гнали. Полицейские и солдаты с цепью и как бы очищали землю, всё ломали, рубили, бросали в реку. На болоте за редким перелеском виднелась цепь солдат. "Да что же это, братцы!" вдруг отчаянно завопил какой-то старик. "Гляди, уши и одежду дерут, в реку сбрасывают!" Кто-то сорвал с него старую ватную куртку, и она поплыла по быстрой воде. Илью толкнули в плечо. "Живо ступай!" Он было упёрся. Развернувший широкую грудь свою, Илья выступил вперед. И как бы радуясь, что промывка закончилась, он подскочил к уряднику и так схватил его, что с полицейского мундира посыпались пуговицы. «За горло!» — захрипел урядник, хотя горло его никто не трогал. «А хотя бы и за горло!» Краснее до да корней льняных волос своих выступил спиртонос Андрюшка. Зажав в кулаке свинчатку, сразу же дал такую затрещину одному из полицейских. что тут повалился как бык на скотобойне. Подходили солдаты. Эй, амурские вояте, засмеялся Андрюшка. Они няньками у офицеров служат, казармы строят, рыбу для начальства ловят. У них ружья сабли можно подбирать. Эй, не трожь солдат. Молодые ещё не битые, полиции не знают, кричали старики. Покаритесь, ребята, отступитесь, проселяни. Нет, как ты смеешь, орал на Илью урядник. Он искал на Баку револьвер, но в драке кто-то оторвал его оружие. «Мы тебе не то что пуговицы, голову оторвем!» — сказал Налим. Мундиры, оружие, плети, кокарды были вокруг него. Его как бы пугали всеми этими признаками власти, чтобы не сопротивлялся. «За что? За что?» — заорал кто-то из мужиков. «Да брось ты!» — смело толкнул урядника в грудь Андрюшка. «Не давайся, ребята! И золота не отдавайте!» Налима ударили так сильно по голове, что у него сразу же искры брызнули из глаз. Он закачался, но тут же получил новый удар, еще сильней. Он почувствовал тупую силу и хитрость кого-то, подобравшегося к нему, услыхал вокруг себя злорадный смешок и, оглянувшись, увидал широкое красное лицо пожилого полицейского с пристальными, остро-злыми голубыми глазами. — Разбойник, — слабо молвил Налим, — но ты меня не собьешь. Голова его кружилась, удар как бы расстроил всё тело. Налим потряс головой и кинулся вперёд. "Бей!" истошно зарал Попов. Полицейские кинулись на толпу и стали бить всех подряд прикладами. "Избивают!" Налим схватил какого-то полицейского за лицо, закрыв ему глаза и рот своей широкой ладонью, и с размаха швырнул его на урядника так, что оба повалились. Андрюшка Городилов чувствовал себя сегодня не одиноким контрабандистом, как всегда, а заодно с народом. На прииске Андрей боялся президента, боялся Камбала и старателей, а тут с ним заодно был весь приисковый мир. Сейчас Андрюшка никого не боялся, все за него. А самого себя он надеялся вызволить из любой беды. «Я их сегодня покрошу!» «А, вот ты где!» — вдруг признал его какой-то краснорожей в мундире. «Тебя давненько и ищут!» «Я не скрываюсь!» — гордо ответил Андрюшка. А вот я тебя тоже давно ищу. Пробить тебе башку леварвертом. Илья! Вдруг воскликнул кто-то из солдат. Свой? спросили солдату товарища. Свой. Вот, ребят, свой. Эй, не трожьте их! Ребята, не деризь! крикнул Илья меня из в лице. Полвзвод солдат, только что прибывших с разгрузки баркаса, составлен был из бывалых солдат, ходивших не раз по границе за шеями хунхузов и участвовавших в стычках. Боже ты мой, да ведь это наши, думал Сукнов, торопясь вперёд и оглядываясь на Илью, который сбросил картуз и кинулся умываться. "Братцы, да братцы!" кричал Сукнов, вмешиваясь в свалку. "Покаритесь, себе же хуже делаете!" умолял он мужиков. Но и солдаты, и мужики ожесточились, и его никто не хотел слушать. "Не жалей!" кричал ему унтер. "Это хищники, бродяги! Тут, ребята, братья встретились, не бейте их!" говорили солдаты. Высокий, мертвенно-бледный и вялый на вид старатель с безумным взором блеклых бесцветных глаз вдруг ударил Сукнова палкой. Андрей увернулся, удар пришелся по ложе ружья. «Ах ты, бродяга!» Сукнов ловко ударил мужика прикладом и сбил его с ног. Раздался рев. Сшибая мужиков, солдат и полицейских в толпе на две-три головы выше шапок, поднялся перепуганный, громадный, мохнатый кузнецовский медведь и развесил лапы над головами. Пасть его была оскалена, с длинного тонкого языка текла злая слюна. Эх, вот это зверь, воскликнул кто-то. Брацы, спасайся! Мужики озверели. Раздался выстрел, но зверь схватил чьё-то ружьё и на двоих переломил его. Толпа пришла в ужас. Не злоби его, не стреляй, всех погубит. Он ручной и служивый, не тронет. Все кинулись в рассыпную. Среди расступившегося народа весь в слезах бежал Васька. Миша, Миша кричал он. Не любит, когда дерутся, а так он спокойный. Но медведь его не слушал. В речку бегите, он воды не любит, крикнул Васька двум полицейским. Те спрыгнули с берега, и следом за ним заболтыхались мужики. Один из полицейских понёсся по быстрому течению. "Тону!" орал он. Медведь подбежал к споткнувшемуся уряднику. "Брацы, брацы, спасите!" зарал Попов, обращаясь к мужикам. В драке его подмяли, и кто-то из солдат, перепрыгнув через пень, нечаянно попал ему на ногу и как видно сильно ударил кованым сапогом. Мишка задумчиво швырял урядника, как бы выбирая, где лучше ухватить его. Подскочил Илья и дал пинка зверю. Он хотел помочь уряднику подняться. Илья теперь с вымытым лицом в нижней рубахе. Ладно, лежачего не бьём, вставай. Браться не могу, не трожьте, помираю, хрипел Попов. Давай руку, сказал Илья. Ничего, отойдёшь. Вставай. Подошло начальство. Мужики расступились, снимали шапки и кланялись. Покоряемся, прости, отец. Что значит покоряемся, и не думаем? Батька, господин вашего высокоблагородие, мы уйдём, говорили многие старатели, уже пугаясь сейчас того, что сами наделали. Золото сдавать, объявила Ломов. Подходите семьями, будем проверять. Сразу усаживайтесь в лодки и отваливайте. Он обратился к урядникам. Тех из них, кто дрался, если запомнили, отделяйте, отправим в город. Рожьяк бою, снова скомандовал поручик. Уйдём, бачка, многие из них падали на колени. Стреляй, на смешливо кричали Аломову из толпы старателей. Тебе толстомясый чёрт ещё тольётся, крикнул Андрей Градилов. Встретимся в тайге. Когда будут уходить, задерживайте тех, кто сопротивлялся, повторил Аломов полицейским. Кого познаете из этих крикунов арестовать? То «Да вот уже погнали десяток, ответил Ибалка. Мимо провели на лимузе с связанными руками. Надо бы их всех в тюрьмы, сказал пожилой полицейский. Пусть уходят, серьёзно сговорил Телятев, возвратившись в палатку. Лишь бы золото сдали. После такой потасовки кому охота отстаивать прииск? Они знают, что за сопротивление подлежат наказанию. Телятьев помолчал и с потаённой гордостью добавил. В сознании вины теперь охотны как можно скорее уйдут с прииска и всё золото отдадут. Где-то поблизости ласково баюкала женщина на колышевом младенце. Провокация никогда не вредит, подумал Телятьев. Я сразу всё округо, весь стан превратил в виноватых. Мужички совестливы, когда рыльцы в пушку. В округе, где все виноваты, очень выгодно. Каждый захочет замолвить, замять своё преступление это ли неудача? Виновный мужик совестлив и податлив. Ещё утром никто не хотел уходить с прииска, а теперь напротив, все спешили убраться поскорее от греха, чтобы не пришлось отвечать. Полицейские обыскивали каждого, и писрь всех записывал. Илью окружили солдаты. "Поедем с нами", говорил ему Сукнов. "У нас халка на озере и пароход на буксире. Ты протащишься на лодке 3 дня, а тут как выйдем и к обеду будем на утёсе. А возьмут? Я скажу поротчику. Он говорит, что видел, как ты стоял и уговаривал не драться. Да, я домой собрался. А что, Настя, дома так поедешь? Я, пожалуй, когда надо. Да завтра, наверное, уйдём, когда всех перепишут. Иди к сюда, позвал Илью пожилой полицейский. Он стал что-то говорить. Илья поехал с Василием на Кузнецовскую сторону. А староверы ушли сразу, как полиция появилась. И шкуры, и кресты, и золото на себе унесли, — рассказывал Василий. Я только утром след по траве видел, роса обита. А лодки изрубили и сожгли. Тайгой, тропами ушли. «Древний утро, тот староверы-то! — говорила Ксения. Раскольники они. Все по-своему думают. Века в лесах спасаются, знают, как тайгою ходить. И политические-то сразу пропали». Они верно переменились и с мужиками вышли, лапти надели, своё-то дело сделали. Пропуск уходивших с прииска стал замедляться. Начальству хотелось взять больше золота, поэтому обыскивали тщательней. Вычёсывали золото из волос, вытаскивали самородки из-под щёк, распарвывали швы и резали подкладки. Большинство приискателей были люди неопытные, робкие, впервые пришедшие на прииски. Они всему покорялись, ожидая своей очереди на обыск и не решаясь отойти от берега, чтобы скрыться в тайге. Они боялись тайги, спиртоносов, охотников на горбачей больше, чем полиции и голода. В таборе кто-то умер, говорили, что начались болезни. Но, кажется, порядок на Амуре восстановлен, похожий по траве говорил телятив. Все полицейские набрали золота, и балка отнял себе несколько самородков. А ты, Жерепцов, освобождён, и теперь уходи отсюда, говорил Телятьев. А то мы тебя должны будем судить как хищника. Я тебя предупреждаю. Если через час след твой не простынет, пеняй на себя. Кто будет претендовать, пытаться заявки делать на прииск, корестовойте и отправляйте в город, сказал Аломов. Вы тебе обещали удовлетворить, бормотал Жерепцов. Ну хотя бы деляночку. Опустившись на колени, молил он. Одному-то мне за службу, ведь я столбы ставил. Я сказал претендентов всех отправлять в тюрьму. Но погодите, отходя к лодке рассерлепел жрепцов. Дай срок. Андрюшка ночь проспал в штольне, а на восходе солнца выбрался наружу. Он решил уйти с силенской стороны последним. По доброй воле он как бы прикрывал отступление всех старателей. Утро было холодное, тихое, На плотнищах берёсты, на сломных блоганах блестел иней. Сегодня прииск был пуст совершенно. Ни дымка не видно, ни стукнет весело лопата. Зияют полуобвалившиеся входы в штольни, чернеют пепелища от костров и огромные пожарища, от сожжённых самими старателями амбаров. Разбиты блоганы, шалаши, свалены жерди, на которых бывало весело полоскалось стиранное бельё. Эй, вороны! Вдруг крикнул он бродящим вдали полицейским и дико засвистел. "Я здесь, куда идёте?" Из загорелого амбара бежали прямо на него двое полицейских. "Лови!" крикнул один из них. Андрюшка выхватил револьвер, выстрелил. "Хватит тебе прятаться, попался!" кричали набежавшие полицейские. Андрей вытянулся, он гибко завился направо и налево, как бы ища исхода. "Не, ты ещё не попался!" Краснея душой и сверкая голубыми глазами, крикнул он и могучим прыжком вскочил на помост. Пока полицейские опомнились, Андрей уж был на берегу и с разбегу прыгнув на завал, бежал по нему и грозил перестрелять их. Другую ночь Андрюшка провёл на озере, и утром, перевалив его, ехал он узкой протокой, держа путь к амуру. В кожаной суме на груди у него толстым ровным слоем золота, песок и самородки. Сумат двумя ремнями крепко пристёгнута к телу. Тихая бледная протока с широкими задибами медленно вьётся среди густых низких берегов, поросших высокой пожелтевшей травой. С опок не видно кругом поймы бескрайние болота, и среди них водная дорога, путь к большой реке. Над поймами мгла, в мгле солнце ослабло. Я их напрочьща не угостился, ж как следует, думает Андрей. Вдруг на берегу трава зашевелилась. Что за чертовщина, ветра нет? Зверь или человек, подумал Городилов. Сердце его замерло. Бросить весло, ружьё схватить? Колосья заколыхались, трава раздвинулась, и из луга вниз сошёл на песок человек с ружьём. "Что ожало тебя?" спросил он. Голос его, ясно доносившийся по тихой воде, был знаком Андрею. "Терёшка, здорово!" воскликнул он и повернул лодку к берегу. Контрабандисты крепко обнялись и трижды поцеловались.